«Ты должен вернуться!» Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать. Освещённая луной фигурка наверху отступила в тени и пропала. Только голос остался. «Теперь я больше не твой сын!» — сказал голос. «Зачем только мы поехали в город?» «Энн ждет на пристани!» «Простите меня!»